Я бы на месте майора Балента сосредоточил все внимание именно на этих моментах. Короче говоря, — перебил его кара, — тебя интересует, откуда мог Меннель знать заранее о предстоящем переоборудовании института? — Да, — подтвердил лейтенант. — Вы считаете что между переговорами, проходившими в исследовательском центре, и убийством Меннеля есть какая-то причинная связь, уточнил Шалгу. Возможно, Фельмери мгновение задумался, как возможно и то, что Менеля убили по приказу какой-то из конкурирующих фирм. Хотя в таком случае... Перед нами самое заурядное уголовное преступление. Следовательно, вы исключаете возможность того, что Меннель стал жертвой преступления по политическим мотивам, допытывался Шалгу. — Так ведь нет никаких признаков того, что убийство было совершено по политическим мотивам, твердо сказал лейтенант. «Пока все, что говорит Фельмели, звучит правдоподобно», — поддержал его полковник. «Если, конечно, ты не держишь за пазухой какого-нибудь весьма убедительного аргумента, который опроверг бы это его утверждение...» «Я обследовал автомобиль Меннеля», — сказал, стряхнув с колени сигарный пепел шалго. «Когда?» — спросил полковник. «Сразу же. После обнаружения убийства». Он налил себе еще вина, сделал несколько глотков и вытер рукою полные мясистые губы. «Я, конечно, не очень разбираюсь в технике, но едва поднял капот, сразу же понял, что машина не серийная». И мотор для нее тоже был сделан по специальному заказу. Покопавшись немного, я обнаружил за приборной панелью небольшую, но достаточно мощную рацию. — Да ты что, смеешься? — вскричал полковник. — И не думаю. — И самое интересное, что питается этот передатчик не от аккумулятора. — Больше ему неоткуда питаться, — возразил Фельмери. — Представьте себе, не от аккумулятора настойчиво, — повторил Шалга. — Можете на меня положиться, и потому амперметр совершенно не показывает наличие этого потребителя тока. Интересно, Кара уже не жалел, что послушался Шалго и приехал сюда по его приглашению. Выходит, старый следопыт и на этот раз оказался прав. И убийство Меннелли в самом деле необычное, заурядное уголовное дело. Кроме того... «Я нашел в машине еще и надежно упрятанный пистолет с глушителем», — продолжал Шалго. «Что же касается рации, то с помощью хорошо замаскированной кнопки ее можно в течение десяти секунд привести в рабочее состояние. Так что...» Позвольте мне теперь спросить вас почтительно, что это за мирный купец, который возит с собой бесшумный пистолет, не говоря уж о приемно-передающем радиоустройстве? Лейтенант вопросительно посмотрел на кару, но тот задумчиво продолжал глядеть куда-то вдаль. Лиза возвратилась уже к концу их оживленного разговора. Она сказала, что в доме табори очень накаленная атмосфера, но все почему-то нервничают. Впрочем, это можно понять, ведь убитый жил у них на квартире. — Погоди, дорогая, ты нам не о том рассказываешь, — остановил ее муж.